Глава 5. Технологии — это искушение, поддавшись которому человечество уже однажды разрушило безопасный, полный изобилия и красоты мир, погрузив его во мрак бездны. Мы, выжившие после Великой войны, сознательно отказались от всех благ высокотехнологической цивилизации, оставив только самое необходимое для жизни. И мы призываем наших потомков помнить — к каким последствиям приводит алчность и жажда власти в купе с технологиями и оружием массового поражения. Мы всем сердцем надеемся, что люди будущего будут относиться к природе и окружающему миру разумнее и уважительнее, чем это делали наши современники. Отрывок из автобиографии Аврелия I «Размышления на руинах» от 1923 -го года после Великой войны. Корнут опаздывал. Непростительно для первого советника короны, но кучер, видимо, снова налокался. Пришлось послать за наемным извозчиком. Хотелось бы провести этот день с большей пользой. Дел целый ввоз и тележка, а вместо этого придется развлекать всяких высокомерных толстосумов, слетевшихся со всех сторон прибрежья, как коршуны на запах крови. Но испытывать благосклонность Юстиниана лучше не стоит. Пропустить закрытие гладиаторского сезона равносильно плевку в королевский лик. К счастью, наемный извозчик не заставил себя долго ждать, и уже через десять минут Корнут смотрел на мелькающие дома через окно кареты. Удобство, конечно, ни в какое сравнение с его собственным экипажем. Сиденье узкое, продавленное, бесконечный скрип колес, но выбирать не приходилось. Ничего, со своим кучером он позже разберется. Корнут рассеянно смотрел на бесконечные вереницы домов, жмущихся друг к другу, как синицы на морозе, на закусочные с кричащими вывесками, на натертые до блеска витрины торговых лавок и запертые двери жилых домов. Разноцветные фасады постепенно редели, все чаще мозолили глаз обшарпанные стены с обвалившейся штукатуркой и мутными оконными стеклами некрашенных рам. По приказу кучер выбрал самый короткий путь — через фавелы столицы. Подковы пары гнедых выбивали снопы искоры с мостовой. Карета скрипела и угрожающе раскачивалась. Редкие прохожие недовольно сторонились, уступая дорогу с грохотом летящему экипажу. В этот день пустовали даже многолюдные проспекты. Едва ли не весь Регнум, если не половина прибрежья, собрался сегодня на Фулгурской арене и ее шум стало слышно задолго до того, как высокие стены начали величественно вырастать над двухэтажными зданиями. Наконец-то, жалобно скрипнув, карета остановилась у южного входа. Корнут поднял взгляд на ненавистные стены. Если бы не долг службы, он бы и за километр не подошел к этому проклятому месту. Хотя стоит отдать должное отцу Юстиниана, сооружение и впрямь грандиозное. Гигантские стены шестиугольников вздымались к самому небу. Ровная белоснежная кладка, все до единого блока, доставленные из самого южного мыса, выгодно отличалась от привычного для столицы багрового камня. Каждый угол гексагона украшали флаги с тремя красными волнами по центру белого поля, герб прибрежья. Невероятно, сколько усилий и денег потратил Августин, чтобы отстроить такую громадину всего за пару лет. Наверняка оторопился оставить свой след в истории. Под самыми стенами сжались тени многие торговцы, кому не удалось попасть внутрь. Вяло зазывая немногочисленных покупателей отведать «свежайших» в кавычках пирогов с мясной начинкой или утолить жажду фруктовой водой, они с угрюмыми минами лениво отгоняли от товара назойливых мух. Внезапный рев заставил Корнуто вздрогнуть. Начались бои. Обычно перед основным сражением посылались неопытные гладиаторы разогревать толпу. Такие схватки предназначались для увеселения зрителя и обходились, как правило, малой кровью, дабы не перенасытить народ. Впереди еще ждала грандиозная битва. Сидевший рядом телохранитель выбрался из экипажа и услужливо придержал дверцу для корнута. Стоило ему шагнуть на мостовую, как карета чуть приподнялась, оставив дверь в руках озадаченного стражника. Корнут медленно выдохнул, чтобы унять чувство досады, и сунул телохранителю несколько золотых вместо дюжины серебряников, запрошенных извозчиком. «Заплати». «А это куда?» Стражник, растерянно покрутив головой, прислонил злополучную дверь к колесу кареты. «Себе на память оставь, болван!» буркнул Корнут, уже направляясь к арене. Алые львы, охраняющие вход в элитный сектор трибун, учтиво расступились. Поднявшись по узкой лестнице, Корнут направился прямиком к королевской ложе, скупо приветствуя по дороге разномастных чиновников и других представителей высших сословий. Всех, кого маломальски знал в лицо. Каждый пытался заговорить, что-то спросить, но Корнут, бурча под нос извинения, даже не сбавлял шагу. «Господин канцелариус, не могли бы вы уделить мне минутку?» На пути выросла грузная фигура шефа полиции. «Позже, Брайан! Не до вас сейчас! Дайте пройти!» Тот с виноватой улыбкой поклонился и старательно вжался в стену прохода, подобрав внушительный живот. Королевская ложа была переполнена. В самом центре восседал Юстиниан в окружении почетных гостей. Здесь присутствовали и мэр Южного мыса, необъятный толстяк и при этом заядлый игрок, и первый магистр Оскверненного легиона, походивший скорее на прожженного вояку, нежели направящее лицо одной из самых влиятельных частных организаций, а также несколько менее значительных персон, вроде главного магистра гильдии и хозяина оружейного завода. Чуть поодаль, удобно устроившись на мягкой софе, весело щебетали дочери Юстиниана. Сестры и вовсе не обращали внимания на молчаливую кузину, которая, казалось, была полностью поглощена своими мыслями и не замечала никого вокруг. Корнут неприязненно покосился на Максиана, увлеченного беседой с мэром мыса. Проклятый, выскочка! Не стоило Юстиниану допускать эту лицемерную погонь в совет, будь тот хоть трижды самой влиятельной фигурой государства. Он-то, Корнут, видел его насквозь. Верный пес мертвого короля, подонок им и мы останется до последнего вздоха. Хотя и у него есть чему поучиться. Хитер точно лис. За десять лет так и не удалось раскопать на него хоть что-то существенное. Но побеждает тот, у кого больше терпения, а у него, Корнута, выдержки хоть отбавляй. Порой в таких делах спешка может только навредить. Корнут почтительно поклонился присутствующим, сухо коснулся губами бледной руки королевы и уселся за низкий стол, ломящийся от вина и фруктов. Все пять ярусов зрительских трибун были забиты под завязку разномастным народом. Тысячи голосов галдели, гудели, как пчелиный рой. Толпа вновь взорвалась аплодисментами, требуя еще крови от покидающих арену гладиаторов. «Где вас носила Корнут?» — недовольно бросил король, дождавшись, когда гвалт стихнет. «Прошу меня простить, ваше величество. Как обычно, подводят те, от кого меньше всего ожидаешь». Юстиниан укоризненно качнул головой, потом повернулся к магистру легиона. «Как я уже сказал, Брутус, вашему чемпиону давно пора на покой, и, смею надеяться, сегодня настанет именно этот день». «Вполне возможно», — загадочно улыбнулся тот, поправляя острый воротник атласной сорочки. «Признаюсь, я наслышан о вашем бойце, и, кажется, он и впрямь подает большие надежды. Что ж, посмотрим, каков он в деле против достойного противника. Чтобы не быть голословным, и предлагаю сыграть по-крупному». Юстиниан пригладил бороду, сверкнув массивными перстнями на пальцах. «Ставлю пятьсот тысяч на победу пятого, и еще столько же, что вихрь падет от его лабриса. Разумеется, если вы не побоитесь рискнуть такой суммой». Глаза Брутуса насмешливо блеснули. Он степенно отпил из серебряного кубка, украшенного по краям мелкими самоцветами, и также степенно кивнул. «Вызов принят, Ваше Величество!» «Легион готов поставить миллион на победу вихря!» Юстиниан азартно потер руки. «Что скажете, Ди? Вы в деле?» Южанин повернул к королю раскрасневшееся от вина лицо и заискивающе улыбнулся. «Безусловно. Пятьсот тысяч ставлю на пожирателя. Эта лошадка еще никогда меня не подводила. И столько же против пятого. Не обессудьте, ваше величество, на ваш чемпион слишком молод». А я доверяю опыту куда больше юношеского безрассудства. Что ж, дорогой друг, сочувствовать вам не стану, не обеднеете. Кто-нибудь еще желает к нам присоединиться? Владелец завода, щуплый старик в расшитом золотой нитью жилете, поставил 300 тысяч на победу королевского чемпиона. Сенешаль, скрипя сердце, добавил еще 100. А Максиан, как всегда, вежливо отказался, сославшись на полную некомпетентность в подобных вопросах. Корнут незаметно ухмыльнулся. «Еще бы! Якшаться со скверненными, а после делать на них ставки, стало бы верхом цинизма! И как Юстиниан умудряется не замечать этих нелепых отговорок? Да в них поверит разве что какой-нибудь олух из северной ямы! Как насчет вас, канцелариус?» Полюбопытствовал Дий. «Или вы так же, как и наш уважаемый Принцепс, не интересуетесь боями?» Я отказался от Сана, но не от богов. А они, ровно как и заветы, не одобряют подобных мероприятий. «И все же вы здесь», — отметил Максиан. «Мне показалось, или вы только что назвали меня Ханжой?» Корнут, вызывающе вздернул подбородок. «Ни в коем случае, мой дорогой друг. Я всего лишь предлагаю ненадолго забыть о высоком и насладиться мирскими утехами». Корнут выдавил кислую улыбку. Посмотрим, как долго ты сможешь ими наслаждаться. Из развешенных на стенах динамиков вырвался режущий ухо скрежет, и по трибунам пронесся возмущенный ропот. «Граждане прибрежья!» Голос в перемешку с помехами прогромыхал прямо над головой. «Сегодня состоится последний бой сезона, и будьте уверены, вас ждет грандиозное зрелище!» Свист и аплодисменты смешались в одну гигантскую лавину, накрывшую арену оглушительным ревом. «Приготовьтесь, господа, у меня припасен для вас особый сюрприз!» Юстиниан расплылся в многообещающей ухмылке, затем подошел к краю ложи и, постучав пальцем по массивной головке микрофона, неторопливо заговорил. «Приветствую вас, жители Прибрежья! Этот год особенный как для Регнума, так и для всей нашей страны. 6. священное число!» Недаром у Фулгурской арены шесть граней. Шесть башен-хранителей воздвигли предки на руинах павшей державы. Шесть великих богов, дарующих жизнь и благоденствие нашим землям. И ровно триста шесть лет назад мир погрузился во мрак, омылся кровью невинных и был поглощен всепожирающим пламенем». Юстиниан выдержал недолгую паузу для пущего эффекта. Но, вопреки всему, человечество выжило. Наши предки, воздвигнувшие регном из пепла и добровольно отрекшиеся от технологий, несущих смерть и хаос, явно предвидели будущее. Только благодаря их мудрости прибрежье не просто существует, но процветает. «Так воздадим им должное!» «И не будем забывать о прошлых ошибках, которые едва не стоили жизни всему человеческому роду!» Трибуны взревели, заколыхались Рубиновым морем во время шторма. Король дождался, пока шквал людских голосов утихнет, и, набрав в легкие воздуха, проголосил. «Да начнется вновь Великая война трех держав!» На арене появился первый отряд бойцов. Пятеро ординариев в броне из дубленной кожи поверх синих рубах. Каждый из них держал в руке меч и прикрывался щитом. Возглавлял отряд чемпион в отполированных до блеска пластинчатых доспехах. Голову его защищал шлем. Летая маска забрала, отбрасывала блики на солнце, грозно скались на собравшихся стальным рядом острых зубов. — Встречайте! Армия Эврарионха! — взревел ведущий, и толпа откликнулась бурей аплодисментов. — И возглавляет ее молодой чемпион, успевший всего за два года покорить не только арену, но и наши сердца. — Приветствуйте пятого из золотых скорпионов, восходящую звезду Регнума! Трибуны встретили гладиатора одобрительным свистом и восхищенными криками. Тот поднял вверх внушительный лабрис, как бы обещая, что бой придется по вкусу зрителю. Гости короля оживленно зааплодировали. Юстиниан самодовольно пригладил бороду и что-то шепнул Лауре, на что королева застенчиво улыбнулась и отвела взгляд. «А вот и Борес, страна ветров и льда!» — прогремел бесплотный голос. «И ведет эту грозную силу в бой знаменитый вихрь, безусловный чемпион прибрежья!» Трибуны неистово взревели. Многие повскакивали на ноги, голося во все горло при виде любимца легендарного 97-го. Жестокий, безжалостный и, главное, умеющий красиво убивать. Корнут сощурился, рассматривая броню Скорпиона. Легион на удивление не поскупился. Вороненную сталь покрывали золотые узоры, шлем украшала на вершие острых, как бритва шипов. Какие доспехи! Ну что уж, даже наплечники и те, без сомнений, можно назвать произведением искусства. Вихрь шел уверенно, истинный хозяин арены. Он вскинул обе руки, сжимающие короткие мечи, а затем развел их в стороны в полупоклоне. Его отряд носил легкие черненые доспехи поверх желтых сорочек, биколор Бореаса. «И, наконец, Айшал!» «Загадочная страна заходящего солнца, войско, которое ведет сам пожиратель из Южного мыса». Команда Айшала выделялась огненно-алым облачением. Чемпион в круглом шлеме с красным гребнем низко поклонился трибунам, и все три команды, как по приказу, остановились напротив королевской ложи и опустились на колено. Юстиниан выждал немного. Затем величественно взмахнул дланью, приказывая приступить к битве, и оскверненные разошлись в стороны по своим позициям. Толпа напряженно притихла в предвкушении кровавого месива. Корнут не без удивления подловил себя на том, что и сам уже с нетерпением ждет начало. Хотя король и держал в строгом секрете подготовку к финальной битве, но намеки шали однозначно давали понять, что скучно не будет. Оглушающий гул сирен сотряс трибуны. Бой начался. Отряды тут же разделились, движесь навстречу друг другу. Мечи встретились со щитами. Ляск металла заполнил бранное поле. Корнут с любопытством наблюдал, как пожиратель лениво отбивается от наглеца в синем. Удары южный чемпион отражал уверенно, с легкостью. И, наконец, наигравшись, резко замахнулся. Его тяжелый меч, сияющий дугой, погрузился в плечо противника, рассекая грудную клетку вместе с доспехом, как нож, подтаявший на солнце масло. Кровь впрыснула фонтаном, и разрубленное на части тела повалилось в белоснежный песок. Корну с отвращением смотрел на бурые внутренности, вывалившиеся прямо у ног чемпиона. Легкая тошнота тут же подкатила к горлу, и он, схватившись за чашу, отвернулся. К счастью, терпкое вино избавило от опасных позывов и сохранило съеденный завтрак там, где ему и было место. Сколько раз приходилось наблюдать излюбленные народом кровавые утехи, а к виду выпущенных кишок привыкнуть так и не удалось. Среди гладиаторов царил настоящий хаос. Синие били желтых, красные — синих, желтые — тех и других. Корнут насчитал уже двоих, чьи жизни унесла арена, подобно демонам Тейлора, поглощающим души грешников. Впрочем, не исключено, что это место и есть одна из ипостасей самого бога тьмы. Пора немного приправить наше блюдо». Юстиниан лукаво подмигнул гостям и поднял вверх указательный палец. Загудел сигнальный рок, послышался тяжелый скрип оси. Восточные ворота поля медленно опустились на землю. По трибунам прошелся взволнованный ропот, перебиваемый пронзительным треском. Оскверненные тут же забыли друг о друге и опасливо попятились подальше от источника звука. Чуть, небось, что запахло порохом. Вихрь кинулся к своему отряду. Пятый, окруженный соратниками, уже стоял наготове, всматриваясь в темноту прохода. Спустя мгновение оттуда показалось белесое чудовище, отдаленно напоминающее гигантский человеческий остров Ростом не меньше трех метров существо удивительно плавно передвигалось на длинных тощих конечностях. Продолговатый корпус опирался на согнутые пополам лапы, внешняя сторона которых походила на зазубренные клинки. На короткой шее вертелась круглая голова, непропорционально огромная в сравнении с костылявым торсом. Выпученные желтые глаза уставились на воинов, нижняя челюсть опустилась, обнажая зубы ножи размером с человеческую ладонь. «Невероятно!» — мэр Южного мыса восхищенно выдохнул. «Это же богомол! И где вы его только раздобыли?» «Действительно впечатляет», — подтвердил Брутус. «Представляю, во что обошлось выманить эту пакость из леса. Эта пакость сожрала пять ординариев, пока ее загоняли в ловушку», — с гордостью сообщил король. «Но взгляните, оно ведь того стоило». Брутус поднял кубок, предлагая выпить за здоровье правителя. И ведь действительно было чем восхищаться. Редкая тварь и весьма кровожадная, таких в окрестностях Регнума век не водилось. Трудно поверить, что только ради забавы его привезли сюда из безмолвных лесов, рискуя в любой момент выпустить на волю бестию. Оскверненные, безусловно, опытные охотники — И по законам легиона каждый из выродков, скорпион ли или ординарий, обязан провести четыре года, охотясь на самых опасных тварей в городской округе, но вряд ли кто-то из них хоть раз имел дело с богомолом, как с дичью. Пятый что-то выкрикнул бойцам. Богомол, повернув голову на звук, издал омерзительный рокот, походящий на скрежет лезвия от очильный камень, потом, ненадолго замер, оценивая добычу, и, ловко перебирая передними конечностями, двинулся прямо на бойцов короля. Остальные же попятились, явно не торопясь вмешиваться. Неудивительно. Их задача — выиграть сражение, а геройствует пусть кто-нибудь другой. Меньше соперников — легче победа. Пятый, очевидно, руководствовался иными принципами. То ли горячая кровь, то ли желание показать себя, то ли и вовсе дремучая глупость. Разве разберешь, что в головах у этих выродков? Чемпион с боевым кличем бросился навстречу голодной твари, на фоне которой смотрелся щуплым мальчишкой с игрушечным топориком. Острой конечностью богомол рассек воздух прямо над смельчаком, и не пригнись, тот вовремя вмиг лишился бы головы. «Куда ты лезешь, идиот?» — процедил сквозь зубы Юстиниан. Корнут настороженно покосился на короля. Тот заметно нервничал, и понятно, кому охота продуть целое состояние. Лабрис Пятого с глухим чавканьем впился в переднюю лапу зверя. Бледная кровь брызнула из рубленной раны, богомол яростно затрещал, закружился волчком в попытках достать наглеца. Но чемпион ловко уворачивался от мощных ударов, вздымающих песок арены на добрые полметра. Пара бойцов из его отряда подкрались к богомолу с двух сторон. Еще один обошел тварь сзади, выждал удачный момент и в несколько прыжков вскарабкался на тощую спину, цепляясь за выступающие шипы позвонков. Зверь взбрыкнул в попытке сбросить с себя ординария, но лавкач вонзил меч в толстую шкуру и, держась за него, как за опору, выхватил из голенища сапога кинжал. Удар за ударом выбивали из тела твари блеклую жижу. Богомол заверещал, подпрыгнул, замолотил конечностями по воздуху, отчего ординарий все же не удержался и мешком рухнул в песок. Двое других продолжали рубить мечами задние лапы, как дровосеки ствол векового дуба. Под таким напором тварь, наконец, осела, погрузилась острыми лапами в землю. — Недурно! — сдержанно похвалил Брутус. — Слаженно работают. Я уже начинаю всерьез беспокоиться за свои деньги. «И как я мог пропустить такой самородок?» Юстиниан снисходительно улыбнулся, довольный лестью магистра. Публика одобрительно ревела. Зрелище однозначно пришлось им по вкусу. «Туннельными псами да воронами уже давно никого не удивить. Их и за воротами столицы предостаточно». Корнуджи со снисходительным презрением смотрел на бурлящую толпу. «Хлеба и зрелищ! Не так ли говорили древние?» Отвлекшись, он и не заметил, как отряд Айшала, воспользовавшись удачным моментом, напал на королевский из тыла. Прикрываясь щитами, бойцы в синем отступали. Пятый, оставив недобитого богомола, бросился своим на подмогу. Учуяв послабление, бестия подтянулась вперед, волоча искалеченные конечности, и широким взмахом, как художник, кистью пополам рассекла двоих, утративших бдительность в схватке друг с другом. Толпа в ужасе ахнула. Чемпион Южного мыса, видимо, решив, что более подходящего момента может и не подвернуться, устремился к пятому. На его пути встал один из синих, стараясь выиграть время для своего командира. С тварями нужно было покончить немедленно Видя, что упускает вражеского лидера, пожиратель яростно взревел. Пятый выкрикнул что-то ободрительное соратнику и кинулся к богомолу. Лабрис вспыхнул красным. Удар, и тварь, потеряв равновесие, завалилась на бок. Второй удар обрушился на уродливую голову, и та раскололась на части, вывалив и мозги прямо на сапоги королевского фаворита. Боец, осмелившийся встать на пути пожирателя, едва успевал прикрываться щитом, от которого уже почти ничего не осталось. Парировал ординарий недолго, скорее от отчаяния, чем в надежде, что уцелеет в неравном противостоянии. В какой-то момент пожиратель выбил меч из руки противника, затем отшвырнул свой в песок, откинул забрало и, схватив побежденного за грудки, ощерил непомерно огромную пасть. Чемпион южного мыса мало чем походил на человека. Бугристая кожа, бледно-синяя, как у утопленника, не мигающий без зрачков глаза, безгубый рот с острыми, как игла, зубами. Такое при всем желании и во сне не привидится. Корнут представил подобную образину, стоящую на страже за дверью своего кабинета, и с омерзением передернул плечами. Слава богам, такие уродцы встречаются не слишком часто. Обычно они нежизнеспособны и погибают, если не в утробе матери, то вскоре после рождения. На лице бойца в синем промелькнул неприкрытый ужас. Пожиратель распахнул пасти, вгрызся в горло сопротивляющейся жертвы, вырывая куски плоти вместе с мышцами на глазах у ошарашенной публики. Кровь несчастного пузырилась на подбородке чемпиона, стекала на броню, сливаясь с окрашенной валой сталью и падала вязкими каплями в белый песок. Выродок жадно заглатывал куски мяса вместе с горячей кровью до тех пор, пока не добрался до позвонков. «Какая мерзость!» с отвращением проговорил Юстиниан. «Зачем он это делает?» «Набирается сил», — пояснил Ди обыденным тоном. «На то он ведь и пожиратель, ваше величество». Корнут полностью разделял отвращение короля и сам едва сдерживался, чтобы не отвернуться. На такое он точно не подписывался. Одно дело — благородное сражение на мечах, другое — богомерское пиршество, устроенное ублюдком на потеху зрителям. И благодарный зритель бушевал в экстазе. Когда еще увидишь, как один оскверненный пожирает другого? Может, для мыса это и привычное явление, но на фулгурской арене такого еще не случалось. Похоже, Брутус, ваш чемпион, решил дождаться, пока остальные перебьют друг друга. Юстиниан поднял вверх палец и очертил им дугу в сторону ворот за спиной команды Легиона. — На дух не переношу нечестную игру. Сигнальный рог вновь загудел. На арену с похожим на гортанный хохот, длинными прыжками вырвались гиены. Корнуту уже приходилось видеть подобных тварей в одном из визитов в Южный мыс. Равнинные хищники, поджарые и выносливые, около полутора метров, холке, охотились они в основном стаями, во главе какой-нибудь матерой самки, ловко микрирующей под самца. Восхитительные звери, опасные и умные. Запах крови, витающей в воздухе, сводил из голодавшихся животных с ума. Они хлистали себя по бокам длинными шипастыми хвостами, нетерпеливо переминались на массивных лапах, придя остроконечными ушами, и не сводили алчущих глаз с жалкой кучки двуногих, так удачно попавшихся прямо к обеду. Вихрь жестом приказал отряду окружить его, и бойцы тут же выстроились в плотное кольцо, прикрывая собой командира. Самая крупная тварь глухо зарычала, выставляя на обозрение изогнутые желтые клыки. Затем огрызнулась и ринулась прямо на кучку оскверненных. Стая, словно по сигналу, ринулась за ней. Песок у ног гладиаторов взметнулся в воздух и закружил сплошной полосой. Спустя мгновение воронка выросла в неистово ревущий смерч, скрыв отряд от зрительских глаз. Стая резко остановилась, нервно заметалась. Вожак прижал уши к голове, опустил острую морду. Инстинкт самосохранения предупреждал об опасности, когда голод подсказывал. Добыча там, всего в одном прыжке. Смерч кружил на месте, будто вросший в землю. Вожак оглянулся на свою стаю и выгнулся, видимо, все же решившись попытать счастье. Невидимый взрыв разорвал воронку изнутри, и песок, еще мгновение назад, гонимый по кругу чужой волей, ударной волной окатил арену. Со стороны нижних трибун донеслись возмущенные возгласы. Люди едва успевали прикрываться, спасаясь от едкой пыли. Облако на миг скрыло происходящее, а когда песок улегся, отряд вихря уже расправился с бестиями, что натыкались друг на друга, визжали и мотали мордами. Сам чемпион остался позади. Припав на колено, он собирался с силами, пока его бойцы добивали ослепших тварей. Один из гладиаторов, утратив бдительность, подобрался к вожаку стаи слишком близко. Животное ударило тяжелой лапой, угодив в плечо и сбив того с ног. Зубы тут же впились в лицо несчастного, с хрустом кроша кости. Другая гиена завизжала и закрутилась волчком, клыками пытаясь выдернуть меч из окровавленного бока. Вскоре ее мучение остановил клинок, вспоров толстую шею. С третьей тварью справились не сразу. Та грозно рычала и металась из стороны в сторону, не подпуская к себе ни на шаг. В какой-то момент в воздухе сверкнула сталь. Кинжал вонзился прямо между глаз животного, и оно замертво рухнуло в песок. Вожак огрызался, не отходя от своей добычи. Один из бойцов с криком бросился на тварь, привлекая ее внимание на себя. Другой подскочил сбоку и всадил под ребра меч по самую рукоять. Зверь был повержен, хотя и успел полоснуть когтями, разорвав кожаную броню, а вместе с ней и грудь оскверненного. И пока Корнут с интересом наблюдал за эффектным выступлением команды Вихря, Пятый сошелся в поединке с Пожирателем. Со звериной яростью чемпионы наносили друг другу сокрушительные удары, сталь врезалась в сталь, сминая броню, словно хрупкий лист бумаги. Пожиратель превосходил и в опыте, и в тактике, но Пятый отбивался легко, непринужденно. Подгадав момент, он оттолкнул противника и нанес удар. Охваченный алым сиянием, Лабрис скользнул по шлему краем острия и прорвал металл, как фольгу. От удара забрало покосилось, и пожиратель неистово взрывев сорвал с головы бесполезный шлем. «И как вы выносите его присутствие?» — не сдержался Корнут, вновь увидев уродливую рожу южного чемпиона. «Вы удивитесь, но на самом деле он довольно весёлый малый». Нервно хохотнул мэр, не отрывая взгляда от происходящего. «Давай же! Покажи этому сосунку!» Последние слова явно вырвались невольно, и Дей смущенно осекся. Ястиниан мрачно зыркнул на забывшегося гостя и многозначительно прочистил горло. Боевой топор пятого скользнул рядом с плечом противника, но тот, даже не уклонившись, продолжал напирать в слепой ярости. Его меч, что звенела броню, то сталкивался с лезвием Лабриса, то кружил в воздухе сверкающими полосами. Допусти пятый хоть малейшую ошибку, и это мерзкое создание вгрызется ему в глотку немедля. Корнут ненароком начал болеть за королевского чемпиона. Не потому, что если тот проиграет, Юстиниан еще месяц будет срываться на каждом встречном, а просто потому, что второго акта каннибализма его организм не выдержит. И он выблюет непереваренные остатки завтрака прямо под нос самым влиятельным персонам страны. Мощным ударом пожиратель выбил лабрис из рук пятого, но тот ловко перехватил меч противника голой перчаткой и, не обращая внимания на сочащуюся из пореза кровь, сжал другую руку в кулак и замахнулся. По стали перчатки пронеслись красные блики. Да! Юстиниан выпрямился в кресле, с восторгом наблюдая за своим фаворитом. Пожиратель застыл, не понимающий, впившись белёсыми глазами в лицо врага. Его нижняя челюсть в перемешку с кровью и осколками зубов валялась в паре шагов. Измесива, что когда-то было жуткой пастью, свисал длинный язык. Кровь ручьём заливала доспехи. Уродец медленно осел на землю и остался неподвижно лежать в песке, окрашивая вокруг себя багровым. Трибуны взревели, приветствуя молодого чемпиона. Пятый «Пятый!» — орали со всех сторон. Тот подобрал оружие и огляделся. Для него бой еще не был закончен. Дий казался безмерно расстроенным то ли из-за полумиллиона золотых, которые он так легкомысленно продул, положившись на веру в своего чемпиона, то ли от самой мысли, что лишился гладиатора, которым так кичился при любой возможности. Прикрывая рукой глаза, он сокрушенно покачивал головой. «Будет вам, Дий!» Брутус утешающе похлопал его по плечу. «Я самолично подберу вам кого-нибудь из своих скорпионов». «Благодарю вас, мой друг», — отозвался мэр. «Какой позор!» «Видимо, мясо того ординария оказалось душком», — злорадно ухмыльнулся король. Оставшиеся воины Айшала, лишившись предводителя, бились отчаянно до последнего вздоха. Вихрь рубил мечами всех подряд направо и налево. Арена превратилась в настоящее побоище. Проигравших не щадили, таков был приказ. И трупы невольников в перемешку с останками монстров густо усеяли поле. Корнута беспощадно мутило от одного вида кишок и отрубленных конечностей. Каждый раз, натыкаясь взглядом на очередное растерзанное тело, он брезгливо морщился и отворачивался. Вино уже не спасало. Ни скоро же он сможет спокойно смотреть на еду. Его внимание вновь привлек пятый. Королевский фаворит одним ударом почти обезглавил последнего бойца вихря и замер, наблюдая за опасным противником, который, однако, атаковать пока не спешил. Оба, уже изрядно измотанные, они набирали сил для решающей схватки. Пятый рывком сдернул искореженный наплечник, висевший на единственном уцелевшем ремне, размял плечи. Вихрь стоял неподвижно, наблюдал за врагом, оценивая шансы. А вот публика ждать не хотела. «В бой! В бой!» — тысячи голосов требовали трибуны. И вихрь, словно поддавшись на уговоры зрителя, наконец двинулся навстречу пятому, но неторопливо, с осторожностью. Корнут не сразу заметил легкое прихрамывание на левую ногу. Ранен, но скрывает, не выдает слабых мест. «Клянусь, если этот сукин сын победит, я дам ему столько женщин и вина, сколько пожелает!» «Пусть хоть упьется до полусмерти или подохнет на очередной шлюхе!» Корнут чуть не поперхнулся вином. Слышать подобное от Юстиниана доводилось нечасто. Оказывается, король не просто боится проиграть с пару небольших особняков в приличном районе столицы. Нет, это принцип. Показать, что он никогда не ошибается. Своего рода самоутверждение среди тех, кто хоть мало Мальски, мог конкурировать с его положением в обществе. Повернув свой лабрис в воздухе, пятый изготовился. Мечи в руках соперника опущены, усыпляет бдительность, заставляет расслабиться. Было заметно, как чемпион короля сомневается — атаковать или дождаться, пока враг нападет первым. Но вихрь прервал его терзание, с криком ринувшись вперед. Рядом с ним взвились два миниатюрных смерча. Как верные псы, они неслись перед своим хозяином, разрастаясь с каждой секундой все больше и больше. Пятый даже не пошевелился, только крепче сжал рукоять окровавленного топора, готовясь к шквалу, который вот-вот на него обрушится. Едва смерчи достигли пары метров в высоту, 97 седьмой вскинул мечи, белесая туча, бури налетела на королевского чемпиона, поглощая, скрывая того от зрительских глаз. Не теряя времени, вихрь ворвался прямо в песчаное облако. Трибуны стихли. Юстиниан подскочил. Следом за ним подскочил и магистр легиона. Сквозь мглу почти ничего не разобрать. Едва различимые очертания лишь путали, порождали все больше вопросов. Но, наконец-то, песок начал медленно оседать. Буря стихла так же внезапно, как и возникла. Со всех сторон стали доноситься возгласы, смешавшие в себе и ликование, и досаду. Чемпион в черных доспехах возвышался над противником. Его мечи остриями уперлись в открытое горло поверженного. Рядом, полузасыпанный песком, сверкал на солнце шлем пятого. В нескольких метрах валялся его верный Лабрис. Корнут разочарованно вздохнул. «Ничего. Чемпион короля еще молод, почти мальчишка. Когда наберется побольше опыта, обязательно принесет своему господину славные победы. Естинян, несомненно, пощадит его» ведь Пятый весьма отважно сражался и вполне заслужил второй шанс. Вихрь повернул голову в сторону королевской ложи, ожидая приказа. «Жизнь!» — прокричал кто-то в толпе. «Жизнь! Жизнь!» — подхватили многочисленные голоса. Зрителю полюбился молодой гладиатор. Никто не осудит короля за скупость или малодушие. «У него большой потенциал!» — заверил Брутус, не сводя глаз с арены. «Думаю, пощада здесь вполне уместна». Юстиниан ничего не ответил. Неспешно подняв сжатый кулак, он оттопырил большой палец в сторону. «Жизнь! Жизнь! Жизнь!» — требовал народ. Поразмыслив пару секунд, король медленно приставил палец к шее. Вихрь повернулся к пятому и надавил на рукояти. Лезвия плавно вошли в плоть. Изо рта чемпиона хлынула кровь. Крепкое молодое тело забилось в конвульсиях и вскоре обмякло. Юстиниан обернулся. Его бледное лицо застыло в каменном безразличии. «Я не даю второго шанса!» Холодно бросил он потрясенным гостям и покинул ложе под разочарованной вопли толпы. Такой ярости, а это была именно ярость, Корнут не видел у короля с тех пор, как стало известно о выжившем в мертвых пустошах. И если в прошлый раз причина была очевидна, сейчас же оставалось только гадать. Неужели дело в уязвленном самолюбии? Или все намного глубже?» Ощутив на себе чей-то взгляд, Корнут инстинктивно обернулся. Максиан многозначительно качнул головой, мол, «Теперь ты знаешь, какая участь ждет любого, не сумевшего угодить нашему монарху». «Оставь свои намеки при себе, жалкий лицемер, без тебя разберусь!» Корнут вышел вслед за королем, гадая, стоит ли сейчас пытаться заговорить с ним, или лучше обождать, пока поостынет. «Господин советник, постойте!» Он резко обернулся и, разглядев на преследователя, раздраженно закатил глаза. «А этому что еще нужно?» Шеф полиции, пыхтя от бега, поравнялся с ним и отдал честь. «Прошу меня простить. Может, сейчас и неподходящее время?» — затараторил он. «Но у меня для вас очень важная новость». «Выкладывайте, раз уж начали». «Вы просили немедленно сообщить, если мы найдем что-то на перо». «Так вот, на медне мои люди взяли одного. Пытался скрыть новорожденного выродка». «Болван прихватил с собой всю семью, представляете?» «Ближе к делу, Брайан», — поторопил Корнут. Все мысли занимало произошедшее в ложе. «Мы вышли на агентов стального пера», — отчеканил шеф полиции. И тут Корнута будто ледяной волной окатило. «Агенты пера, говорите? Могу ли я встретиться с вашим заключенным?» «Разве что на площади позора, господин советник, если он там еще висит. Обычно дольше суток казненных там не держат». «Вы идиот!» — прошепел Корнут. «Висельники не разговаривают, а нам нужна информация!» «Не волнуйтесь, мы выбили из этого неудачника все, что было возможно», — принялся оправдываться Брайан. «И где найти агентов и даже пароль? Да он готов был рассказывать, какого цвета исподние его женушки, когда мы пригрозили отправить в Легион его оставшихся сопляков. Поверьте, большего он бы вам не рассказал!» Корнут устало вздохнул. Его окружают одни недоумки. Внедрить в сопротивление такого вот мстителя, у которого отобрали чада — идеальный вариант. Теперь все начинать с нуля. Жду вас у себя вечером. Расскажите мне все до единого слова. Здесь неподходящее место для подобных разговоров, если вы не заметили. Что ж, может, все не так уж и плохо. Ему удалось ухватить за хвост мелкую гадюку, но он не сдастся, пока не размотает весь клубок, и не пообрубает змеиные головы все до единой.